о том, как стрелок И лишил себе смерти. Небесный владыка, огорченный гибелью девяти солнц, не захотел даже видеть И. Пылая гневом, он изгнал стрелка и его жену Чан Э из сонму богов. Стрелок смирился с этим и готов был навсегда остаться на земле, но его самолюбивая и строптивая жена не могла перенести того, что из небожительницы она превратилась в обычную смертную и, считая мужа виновником всех несчастий, постоянно попрекала его. Удрученному и трудно было сносить беспрестанные упреки жены, часто и надолго покидал он свой дом. Чтобы хоть немного рассеять грусть, он носился в колеснице по равнинам со своими слугами или охотился в горных лесах. Сильный свистящий ветер развеивал его печаль воодушевление, которое он испытывал на охоте, на время смягчало его горе. Тем временем слава его среди людей несколько померкла. Пришлось и отправиться на гору Кунь-Лунь, где возле нефритового пруда обитала владычица запада Си-Ван-Му, обладавшая снадобьем бессмертия. Труден был путь к си преодолев пучину смерти и кольцо огнедышащих гор, избегавших кипящую лаву, и оказался у ворот, охраняемых чудовищным драконом. Но Сиванму, увидев пришельца о подвигах, которого слышала, приказала его впустить. Стрелок и рассказал богине о постигших его несчастьях и объяснил цель своего прихода. Сиванму проникла симпатия к нему. Она приказала трехногой священной птице принести тыкву-горлянку, наполненную снадобьем. Когда служанка птицы принесла тыкву, Сиванму торжественно передала ее и со словами. «Этого достаточно, чтобы вам с женой получить бессмертие. Если все содержимое выпьет один человек, то он станет божеством и вознесется на небо. Если его выпьют два человека, то они станут бессмертными, но жить будут на земле». Богиня предупредила И, чтобы он обращался со снадобьем бережно, так как у нее его больше не осталось. Вернувшись домой, И отдал тыкву-горлянку на хранение жене. Они решили принять снадобье вместе во время праздника. Стрелок и не хотел возвращаться на небо, так как жизнь там мало чем отличалась от земной и был доволен уже тем, что не попадет в подземное царство. У Чан-э намерения были иные, Она вспоминала, что была небесной феей, и ей казалось, что если теперь она не попадет на небо, то всегда будет зависеть от мужа. Чан Э решила не ждать праздника, а вместо этого, когда И не будет дома, принять самой все лекарство. Но сначала она решила пойти за советом колдуньи колдунье Юхуан, которая жила в окрестностях столицы в пещере на небольшом холме. Колдунья достала панцирь черной черепахи, прожившей по преданию тысячу лет. Вынула несколько десятков стеблей тысячелистника, который караулила тысячелетняя черепаха. Юхуан положила траву в панцирь, взяла его двумя руками и, опустившись на колени, стала его трясти, бормоча что-то. После этого она высыпала траву на каменный стол и начала вырошить ее пальцем. Прикрыв глаза, она говорила, нараспев... «Поздравляю, госпожу, с великим счастьем, большой удачей. Тебе выпало предопределение, и тебя ждет великое будущее». Чан-э, поверив словам колдуньи, решилась. Вечером, когда И не было дома, она достала тыкву-горлянку и проглотила все снадобье. И вдруг стали происходить чудеса. Чан-э почувствовала, что ее тело стало легким, а ноги отделяются от земли. Она вылетела через окно в синее ночное небо. Там сияла луна, окружённая золотыми звёздами. Чанэ подумала, что если она полетит в небесный дворец, боги осудят её за то, что она предала мужа, и она решила укрыться в лунном дворце. Долетев до лунного дворца, Чанэ вдруг почувствовала, что и с её телом происходят изменения. Чанэ от испуга хотела закричать, но голос у неё пропал. Прекрасная небесная дева, когда-то славившаяся своей красотой, из-за своей корысти превратилась в мерзкую жабу. В более поздних преданиях говорится, что она, прилетев в лунный дворец, не превратилась в жабу или в какое-либо другое существо, а сохранила свой прежний облик. Но в лунном дворце было пусто и одиноко. Только белый заяц круглый год толок в ступке с бессмертия. Доросло коричневое дерево. Лишь много лет спустя на Луне появился некто Утан, стремившийся к бессмертию. За свои проступки он был отправлен в Лунный дворец. Чтобы искупить свою вину, он должен был срубить коричневое дерево, но это было нелегко. Он рубил дерево, а оно вновь срасталось, и никак ему не удавалось срубить его. Живя в одиночестве в лунном дворце, Чаны с вспоминала о потерянном навсегда семейном счастье с добрым любящим мужем. Чаны раскаивалась в своем предательстве. Ей хотелось вернуться домой, попросить у мужа прощения и молить его, чтобы он любил ее по-прежнему. Но это было невозможно. Стрелок И вернулся в тот вечер домой и, увидев, что его жены нет, а на полу валяется пустая тыква, понял, что случилось. В гневе он взглянул в окно. Жена его возносилась на небо, усеянное звездами в поисках счастья только для себя одной. После этих событий И как-то переменился. Он стал думать о том, что и на небе царит несправедливость. Охваченный отчаянием, он перестал бояться смерти и ждал её как избавления. Он не хотел смерти. Каждый день он продолжал ходить на прогулки и на охоту, чтобы чем-то заполнить остаток жизни. Перенесенные испытания наложили на него свой отпечаток. Скорбь порождала гнев, а от его гнева страдали ни в чем не повинные люди. Слугам надоело выслушивать брань и терпеть побои. Многие из них убежали, а остальные старались лишний раз не попадаться хозяину на глаза. И сердился из-за плохого отношения к нему слуг, но не задумывался о причинах.